Они погибли в честь этого человека, синклерофиста из первого Тарганского дивизиона. Сердито проговорила сморщенная старушка, показывая крючковатым пальцем на небольшую группу военных в боевых скафандрах, которые опускались по лестнице с платформы и определенно направлялись к своему ЛС, двигатели которого уже заработали. Толпа вокруг старухи медленно расступилась. Но та продолжала что-то шипеть себе под нос и тыкать пальцем в риганцев. «Синклер фист? раздался за ее спиной голос молодой женщины. «Я найду его, клянусь квантами». «Чем клянешься? обернувшись, переспросила удивленная старуха. Ее взгляд встретился с твёрдым взглядом молодой женщины, с длинными золотисто-каштановыми волосами, которая стояла на освободившемся от толпы пятачке. Старуха с трудом сглотнула подступивший к горлу комок. Ей стало не по себе от взгляда неподвижных янтарных глаз. Она увидела в этих глазах что-то роковое. Мэгком вышел на связь с запросившими его другими как раз в тот момент... когда он обрабатывал свою очередную информацию. Предворяя запрос других, он отослал им еще сырой материал и ждал, когда они предложат ему другое задание. Когда оно поступило, он сразу приступил к составлению новых программ. Другие задали ему вроде бы простой вопрос. «Вернулись ли люди к идее веры в божественное начало?» однако ему пришлось задействовать практически весь аналитический потенциал, чтобы дать адекватный ответ. Машина выдавала информацию, уже накопленную по этому вопросу, в своем банке данных. Этарианцы, например, долгое время полагали, что запретные границы были возведены блаженными богами, чтобы уберечь человечество от пагубного влияния проклятых богов. Эта теологическая концепция была взята из народного фольклора, Ее подкрепило также и наблюдение, которое говорило людям о непременном существовании чего-либо по ту сторону границ. А поскольку границы были запретными, то есть их невозможно было пересечь, значит за ними скрывалось что-то непременно зловредное. Люди очень редко вообще когда-либо соглашались с мыслью, что сами могут представлять для кого-нибудь угрозу. Данное соблюдение казалось Мэгком особенно забавным. Цедди практиковали ужасную ересь в те дни, когда Мегком наказал их тем, что лишил связи с собой. Они относили научные категории и категории сомнения к идее Бога, а не реальной действительности. Жители Сасы, наоборот, сделали Бога из своего императора. Эту концепцию не могло объяснить ни одно разумное существо. Впрочем, разум сосанцев находился на весьма невысокой ступени развития, по мнению Макком. К тому же он оправдывал эту нелепость тем, что божественному Сасса нужна была его религиозная оболочка для того, чтобы держать своих подданных под строгим контролем. И только Макком ещё раз ознакомился со всеми данными и задумался. Командующий не вверг весь свободный космос в войну, вместо этого командующий попросту исчез. Несмотря на те выгоды, которые ему сулило владение Ригой, он пренебрег всем. А стало быть, базовое предположение, на основе которого был выстроен целый ряд данных, с которыми велся серьезный анализ и составление планов, оказалось ложным. Теперь других волновала проблема веры человека в Бога. Другие предполагали, что божественное начало не существует... Вера в подобное выглядела чем-то иррациональным, несвойственным механистической и детерминистской природе наблюдаемой Вселенной. И если базовое предположение окажется ложным и на этот раз...